Глава 20. Крупные хлопья снега, серые от сажи и пепла, сгорали в верхних слоях полковых щитов. Чёрные полосы дыма поднимались с юго-востока, смешиваясь с низкими тучами шквальным ветром. Москва горела робко, слабо, как горят детские рисунки, которые стали занимать слишком много места. Тяжело поднять руку на собственную юность, снести своей рукой улицы и проспекты, в которых так много памяти. Слова любви, робкие прикосновения рук в парках и тенистых скверах, на прохладных набережных и в уютных кафе. Заливистый смех друзей, руки на плечах и солнце прямо в глаза, на которые щуришься с удовольствием. Уважение и почтение к тем, кто похоронен на территории многочисленных соборов и церквей. Сила, страсть, гордость за великую столицу, которую сохранили через две мировые войны. Сжечь такое самому? Иван Александрович Черниговский видел города, объятые огнем, задыхался без воздуха и рвал лёгкие жаром близких пожаров и бил наотмашь не жалея сил и так же били по нему обращая в руины целые кварталы они все кто шёл сейчас по москве в сторону кремля были способны вернуть ему эти воспоминания но кто им простит такую победу дрогнул воздух донеся точечный удар аккуратный и бережный потому что иначе нельзя Здесь вообще выевать нельзя, скрепели зубы. Кто первый, словно опомнившись, станет доставать детские рисунки из огня, в ужасе понимая, что сотворил. Кто начнёт тушить пожары и уводить воду от фундаментов древних построек. Упрямство и страх вели людей на приступ. Зачем прошлое людям, у которых не будет будущего? Хорохорились они, раздвигая плечи ради драки. замахивались и будто теряли все силы. Вспыхнула алым закатным светом водная спица, пробившая плотные небеса и твердь в районе Арбатской площади. А оттуда с раскатом сошедшей лавины точечно ответили лентой бирюзового цвета, прочертившей небо и уткнувшейся в Рогожское кладбище. Но зачем победителям будущее, если в нем не будет прошлого? Ведь каждая из сторон сохранила этот город для себя. С тоскливым стоном в небо над Кремлём вытянулся гигантский лепесток воды, осушая русло Москвы-реки, и с тысячетонным грохотом обрушился вниз, подминая под собой комплекс зданий. Мутная вода вспыхнула изнутри северным сиянием, и из-под схлынувшей волны показались нетронутые постройки. И только Кремль, казалось, было не жалко никому. потому что крепкие, наверное. Или это был способ достучаться до хозяев, потребовать, чтобы услышали их и вышли. Но пока что на окружающее безумие смотрели лишь нынешние владельцы клановых башен в углах кремлёвских стен. Если бы у Ивана Александровича была там башня, он бы тоже с неприятным холодком в груди предполагал, что сдастся первым, а личная защита или кремлёвская. Впрочем, нет. Он выбрал бы сторону до этого, как выбрал сейчас. В двух десятках метров впереди двигалась та, кого он назвал своей госпожой, та, которую по его воле похитили и держали в тюрьме. Та, что нашла в себе сожаление и милосердие к старику, которого опаили зельем, так сказал ей Самуйлов, а она поверила. Хотя сам Иван Александрович до сих пор не знал сколько в его прежних поступках было влияние снадобий, которыми его подчевала подколодная жена, а сколько его собственной воли и жажды власти. В миг, когда ему предложили должность первого советника, он понял, что вновь теряет ориентир. Но был в памяти взгляд девчонки в метро, что видела в нем старика-инвалида в приличной, хоть и помятой одежде, заслуженного человека, побитого судьбой. каким сам Иван Александрович хотел себя ощущать, помнить об этом, напоминать себе. А теперь есть взгляд госпожи, что позволит ему пересобрать свою личность вокруг чужой веры в самого себя. Найти в служении рецепт, как убрать наносное и сковать оставшееся в монолит без примесей и шлака. Да, он не будет прежним, но он не хотел им быть. Ведь нет сына, что заметил бы изменения. Нет друзей и жены привычных к его характеру. Нет верного слуги, которого он убил своими руками. Нет никого и ничего, кроме девчонки, мыслящей контрастами белого и чёрного. Она знает, как должен выглядеть настоящий князь из былин, книг и преданий, и ведает, каким он быть не должен из собственного прошлого. А значит, поможет удержаться от самого тяжкого, что может быть в жизни князя, лишённого княжества, недостойный смерти. Ведь любая гибель, принятая на службе наивной и чистой госпоже, это хоть и глупо, но благородно. Так было до того момента, пока у госпожи не зажглись золотом глаза. Сила крови просыпается по-разному. Обычно в детстве под присмотром наставников не допускающих, чтобы сонм памяти и голосов предков смял собственную личность ребёнка. Это сложный процесс, ведь так сладко отдаться необоримой мощи, что пробуждается в тебе и кипит, побуждает к действию. У предков были враги, и предки желают, чтобы ты смял тех и растоптал в пыль, щедро делясь с тобой для этого знаниями и силой. У предков остались вкусы и желания, которым невозможно сопротивляться. И только внешняя помощь способна напомнить о собственных мечтах и смыслах, о друзьях и поставленных целях, о людях, которым дорог ты, а не пробуждённые через кровь монстры. Кто-то проигрывает в этой битве, и на короткое время в детском обличии воплощается чудовище с тысячу личностей, пока его не уничтожат скорбящие родичи. Но большинству удаётся осознать себя, ведь вокруг так много заботливых лиц, образы, которых словно анкеры, удерживают сознание под шквальным ветром чужой воли. Сейчас вокруг госпожи тоже были самые милые люди: лысый реликт с бронзовыми браслетами на руках из свиты вечного князя Виида, китаянка, что сменила одежду на родовые одеяния клана Го, гвардия князей Черниговских в походном ордере под полковыми щитами Бесполезный знаменосец со штандартом лейбгвардии полка, что вышагивал перед ними. И, конечно же, сам Иван Александрович, которого Ника могла помнить как собственного тюремщика. «Иди, сохраняй свою личность, милая девочка, все условия есть», — пробивала бывшего князя нервной дрожью. «Потому что сила крови — силе крови рознь, и какая-нибудь достойная за штатного рода Еремеевых Не составило бы ему проблем, ежели вышло бы из-под контроля. Смял бы играючи, с пеленалы возможно сохранил жизнь. Но впереди, вдоль Месницкой улицы, изтлевали фонарные столбы и ограждения, скамейки и объёмные вывески, обращаясь в то, что он привычно назвал песком, увидев впервые. Послушная своей госпоже, время крупицами ложилось ей под ноги, перемещая в пространстве Пожалуй, мысль умереть благородно оказалась не настолько надёжным планом, насколько он полагал. Вот умереть глупо, истлев в безумии древних личностей, завладевших девчонкой, это легко. Как он вообще мог подумать, что Самойлов нашёл себе нормальную жену? Однако был шанс, что Нику удержется, ведь она тоже неосознанно берегла этот город, не трогая здания и двигаясь ровно по улицам. Но главное, пока что помнила, куда идёт и ради кого. Хоть бы Самойлова не убили, молил он небеса Истова, сам себе не веря, что это делает. С грохотом, возвращая к войне, пронёсся левее и выше огненный всполох в два десятка метров диаметром, небрежно разнося на своём пути крыши и стены зданий, обрушивая ротонды старых построек и гулко взорвавшись в районе Покровского монастыря. Они купили Кома, констатировала спокойной мысль. тут же сменившееся яростное чуть ли не до иступления. «Как он посмел тронуть мой город!» — рыком, исполненным ненависти. «Как он посмел тронуть мой город!» — дрогнуло небо, растекаясь белесыми кляксами под волей Гагаринах и наполнилось стоном серебряного дождя. Закипели негодованием десятки отраженных солнц, вспыхнувших через плотные тучи, наполняя капли дождя сиянием гнева Шереметьевых, проревела в тон земля, исполненная силой Панкратовых и Мстиславских, и, опережая их всех, расчертил пространство над городом, сотканный из молний дракон, целя куда-то в сторону Измайловского острова. «А я? Как же я?» Негодованием зашлось в сердце Ивана Александровича, а сам он от невозможности лично пнуть гада такого в сердцах сплюнул на землю. Позади гренуло так, что прямо именины сердце. Хана к котёнку проявилась первая улыбка на его лице. А пожары от чужого лиходейства мигом затушили, как бы ни совместными усилиями. Впрочем, тут же продолжив сажар там культурную войну друг против друга по засвеченным позициям. А вот их процессия вынужденно замедлилась, и как-то сама по себе встала, руководствуясь движениями госпожи потому что на дороге впереди молча стоял огромный медведь, темно-бурый, матерый, размером с танк, исчерченный незаживающими шрамами двух мировых войн, патриарх рода. Истлевание замерло перед ним в десятки шагов, окружив по бокам. Госпожа явно встречалась раньше с шуйскими, что было не мудрено. Самойлов вводил дружбу с наследником, значит, разойдутся мирно, да и союзники, как ни крути. Сейчас как стукну палкой больно, грозно замахнулся Ломов. А ну с дороги. Ломов, уйди от медведя, это союзный князь. Заполошно рванул вперёд Иван Александрович, на мгновение ощутив все волосы на теле вставшими по стойке смирно. Зачарованный присмотрелся к нему рядовой. Кто ж его такого теперь поцелует? Потянулся он к затылку. Уйдите, Ломов, сердцем заклинаю. отодвинул его Иван Александрович, за себя выступив вперёд. Ваше сиятельство, мы к Самойлову на выручку большими силами. Мельком обернулся назад Черниговский на насторожённую гвардию. Медведь продолжал задумчиво смотреть на Ломова, вроде как с аппетитом. Этот рядовой, подчинённый Самойлову, на всякий ткнул большим пальцем назад Иван Александрович. Тот сильно расстроится, если с ним что-то случится. Медведь звучно фыркнул и лениво зашагал к углу ближнего здания. Ваше сиятельство, остановил его вопросительным тоном Иван Александрович. Можно взять вашу тень для разведки? Медведь с интересом уставился на Черниговского, потом посмотрел ниже, задумчиво пронаблюдав, как его собственная тень становится во главе процессии к княгине. Новая тень, впрочем, под ним проявилась тут же вновь, как и положено. А вот во вторую задумчиво тыкал основанием знамени рядовой, вызвав у Черниговского чуть ли не мигрень. Мгновением позже даже глаз не уловил, но рядом с рядовым тень тыкал лапой медведь, столь же задумчиво стоя прямо за Ломовым и капая ему слюной на плечо. Не души на духом, буркнул тот ему. Ваше сиятельство, простите дурака, всплеснул руками от отчаяния Черниговский, а после, выпосмотрев на госпожу Только он, старик, понимал, что на зрелище оторванной головы девица может отреагировать самым непредсказуемым образом. Но ники от чего-то тоже не было на прежнем месте. Теперь она стояла прямо рядом с головой медведя, задумчиво касаясь стены носком туфли. Даже рукой за его разорванное ухо взялась, чтобы баланс тела держать. Хана, как-то растерянно пронеслось в уме Ивана Александровича. который напрасно проявил недюжинные таланты, чтобы предотвратить катастрофу с заносчивым и самовлюбленным шуйским. Медведь тихо зарычал, до да мурашек по коже, до да холода по спине. «Тсс!» — цыкнула Ника, дернув его за ухо, и тот, всхрапнув, послушно унялся. Иван Александрович поспешно отпустил тень обратно. «Я разведал все, что хотел». Удалось произнести более-менее спокойно, процарапав через пересохшее горло. И что там дальше? вопросительно посмотрел на него Ломов, и медведь, и госпожа, которая всё ещё на него опиралась. Им всем конец, искренне произнёс его сиятельство, не сомневаясь ни на секунду. Ну ещё бы, отряхнул Ломов плечо от слюны, укоризненно посмотрев на медведя. Там же господин ротмистр и господин полковник, «У вас-то откуда такая уверенность?» — с ворчанием произнес Черниговский, который был бы в бешенстве на рядового, но в какой-то момент понял, что ситуация стабильна, и значит, это не Ломов что-то делает неверно, а это Иван Александрович чего-то не понимает. «Когда мне снятся странные сны, кошмары, которые вы себе и представить не можете?» Смотрели на него спокойные глаза, не ведающие страха. заполненные мучениями и гибельной фантазией существ, что приходят из темноты. Я показываю им образ господина полковника, и они уходят». «В реальности кошмары куда опаснее», — с намеком покосился старик на медведя. «А для реальности есть господин ротмистр», — посмотрел Ломов на оскаленную морду перед собой и неожиданно поцеловал того в нос. «Онкосил», — «Черт не расколдовывается», — продолжил он меланхолично внутри сверкающей лазурью защиты, об которую тесал зубы невероятных размеров медведь, пытаясь прокусить. «Тсс», — дернуло его за мохнатое ухо Ника. Тот в ярости рыкнул на нее тоже. «Забыл, что должен мне», — светились спокойным золотом ее глаза. Медведь зло отвернул башку и, поведя боками, неспешно направился к ближайшему дому. Убить за дружеский поцелуй, меланхолично прокомментировал Ломов. Рот мистру расскажу, ни за что не поверит. Медведь нервно принюхал ушами, ускорился и замерцав исчез. Вот видите, работает, констатировал рядовой. Я хочу обратить внимание, что так с союзниками не поступают, с лёгкой дрожью произнёс Черниговский в наступившей тишине. Как? полюбопытствовал Ломов, вновь расправляя штандарт. «Деморализующе», — подобрал тот слово. «Это зверь», — холодно вымолвила госпожа, возвращаясь на свое место в строю. Прямо к обливающейся потом от напряжения гвардии. «Это ценный союзник», — настаивал, раздражаясь Иван Александрович, «и очень мстительный, но остальные этого просто не понимали. Он задержал нас, ваше сиятельство?» Выставив полковое знамя и уперев его о плечо, зашагал вперед Ломов. Заступил дорогу. Так союзники не поступают. На вас очень дурно действуют ваши сны, едко высказался Черниговский. Раз тот решительно рихнулся после них. Ваша реальность куда безумнее, ваш сиятельство, глянул Ломов на заolevшее небо. В центре которого, игнорируя бьющие по нему молнии, вспылохи огня, света и стегающий по нему ледяной дождь, снимал с себя ожерелье со скаленными вагониями черепками, готовясь рассыпать их над городом. Кри Паундмейкер